В хоросане есть такие двери, где осыпан розами порог, там живёт задумчивая фея. В хоросане есть такие двери, но открыть те двери я не мог. У меня в руках довольно силы, в волосах есть золото и медь, голос перень нежный, красивый. У меня в руках довольно силы, но дверей не смог я отпереть. Ни к чему в любви моей отвага, и зачем, кому мне песни петь, если стала не ревнивый шага, как дверей не смог я отпереть. Ни к чему в любви моей отвага. Мне пора обратно ехать в Русь. Персия, тебя ли покидаю? Навсегда ли с тобою расстаюсь Из любви к родимому мне краю? Мне пора обратно ехать в Русь. До свидания, Перри, до свидания. Пусть не смог я двери отпереть, Ты дала красивое страдание, про тебя на родине мне петь. До свиданья, Пери. До свиданья.